Тринадцать. Горизонты сотрудничества. Всего вместе с водителем я насчитал шесть бугаев. Почти по Райкину. Двадцать два бугая, один мяч перекатывают. Шестеро, и по крайней мере пятеро из них силачи и хорошо подготовленные рукопашники. Это дело я сразу вижу. Шабашников было восемь, а этих шестеро. Но шабашники были с арматурой, неорганизованные и не умели ни фига. — Да к тому же, если у них главаря убрать, остальные сразу отступают, а здесь все наоборот. Дверь открылась. — Выходи, — кивнул здоровый, как Шварц, чувак. — Давай, земеля, выползай помаленьку, — подбодрил меня и шофер. Он был тоже не маленьким, покрупнее меня, потяжелее, и со стволом сто процентов. Можно было попытаться его вырубить, секретная точка около ушной раковины на виске, например. Правда, шансов попасть в эту точку было немного. Вряд ли бы он замер и ждал, когда я ткну, куда мне надо. Вот только он бы мог уже не очнуться, а труп на себя брать пора не пришла. Протянуть руку, нажать на точку, перегнуться, открыть дверь, выпихнуть Васю из кабины, завести мотор и задним ходом высадить ворота, расплющив к керам всех, кто окажется на пути, это отдаленно напоминало план. Правда, вот этот Шварцнеггер у двери. Дать бы ему носком ботинка по роже, но хер. Он держался на расстоянии, кот бля ученый. А пока бы я разбирался с Васьком, он забрался бы в кабину и попытался меня остановить тем или иным способом. В общем, заберется и разберется. Вариант был так себе. Но был еще один, не стопроцентный, конечно, но имелся. Усыпить их внимание и попытаться уйти в самый неожиданный момент». «Сейчас они вон какие, все собранные, настороженные и, сука, боеготовые!» «Что происходит?» — недоуменно спросил я, повернувшись к Васе. «Денег у меня нет. На черного трансплантолога ты не похож вроде? Вась, тебе чего от меня надо? Я ж студент простой». «Выходи, студент! Не бойся, просто поговорим и все. Я даже до общаги тебя подброшу потом» ты что, не наговорился еще?» — пожал я плечами. «Всю дорогу ведь языком чесал». «Так, ты не зли меня, понял?» — моментально стал он суровым и сердитым. «Выметайся», — сказал. «Конечное, приехали». Пошел, говоря, тебе. «Да хер там! С чего бы мне выходить? Завез непонятно куда. Может, у вас тут притон какой?» Но долго там!» — раздраженно бросил от двери Шварц. «На выход!» Все они, кроме Васи, явно походили на силовиков, сомнений не было. Вот только из какой они конторы? «Так, все, не хочешь по-хорошему?» — рыкнул Вася и выхватил ПМ из кобуры, спрятанной под рабочей курткой. «Выхватил — это слишком сильно, сказано, конечно. Дергал два раза, искал, расстегивал. В общем, не менее трех секунд потратил». Я бы успел его наказать за эти оплошности, но оценил шансы и решил ждать более подходящего момента. «Ты чего, Васек?» — сделал я удивленные глаза. «Долбанулся, что ли?» «Хайло, захлопни и выпуливайся!» Рассердился. Уже неплохо. Я покачал головой, будто получил одно из наибольших разочарований в жизни и выпрыгнул из кабины. Инстинктивно стиснул зубы, ожидая резкой боли, но спина даже не скрипнула. Никак не мог привыкнуть, что здоровье у меня теперь очень даже ничего. Мгновенно промелькнуло воспоминание о ночи с Дориш, и я улыбнулся. Бойцы сгруппировались вокруг меня и встали очень даже грамотно, из чего я сделал вывод, что это, скорее всего, контора. Предположил, я ошибся. С крылечка подошел плотный дядя с обманчиво-добродушной физиономией и показал мне красные корочки. МВД СССР. О, как! Этого я не ожидал, поскольку инцидент с лесовозом и вертолетом связывал не с собой, а, естественно, с Веселкиным. В моей личной истории ни до, ни после сегодняшней даты проблем с милицией не имелось. — Полковник Семушкин Иван Трофимович, — представился благодушный дядечка. — Представился, уже хорошо. Значит, сразу беспредельничать не станут. Дальше как пойдет, конечно. «Но пока есть надежда разойтись по-хорошему». «Моя милиция меня бережет», — кивнул я. «А на каком основании?» «Да ладно», — перебил он и подмигнул. «Мы же не в суде, не у прокурора. Просто поговорим, да и все. Какие для этого нужны основания?» «Пять минут, ну, может, двадцать пять. Ты не торопишься?» «Тороплюсь, конечно», — нахмурился я. Иван Трофимыч был плотен, невысокий лыс». Длинные седые пряди, зачесанные так, чтобы прикрыть плешь, выглядели неважнецки. Лицом он напоминал милого бульдожку с набрякшими веками, но глаза смотрели совсем не флегматично. Они были умными и цепкими. — Значит, ничего не поделать, и дело-то у нас государственное, — развел он руками. — Не ради личной выгоды, сам понимаешь. — Ладно, чего на дворе топтаться, пойдем в дом. Там и чай уже готов, чай, баранки, сухари. «Ну, вы прямо с сухарей разговор начинаете». «Что?» Он недоуменно хлопнул пару раз веками, а потом рассмеялся, как Мюллер из «Семнадцати мгновений», мелко и сухо. «Насмешил, насмешил, брат, хвалю». «Ну, это как пойдет, конечно. А то бывает и безо всяких сухарей, и даже без права переписки. Слыхал, небось, про такое?» Он снова подмигнул мне и кивнул парням. «Мы вошли в дом». Обстановка была обычная, деревенская. Круглый стол, старые стулья, диван, печь, крашеная коричневой краской половицы. На столе стояла вазочка с малиновым вареньем и миска с сухарями и баранками. Застарело, пахло дымом и копотью. «Присаживайся!» — кивнул полковник и сам уселся на жалобно скрипнувший стул. Я шагнул к столу, но путь преградил один из сотрудников. Он молча обыскал меня, достал паспорт и передал его шефу. — Я хочу с тобой по душам потолковать, по-приятельски, понимаешь? — кивнул шеф, перелистывая страницы. — Да не держи ты его, пусть присаживается. — Значит, значит, Стрелец Григорий Андреевич, 15 апреля 52-го, Пушкин, Ленинградской. — Твой паспорт? — Да вроде мой, — пожал я плечами, садясь к столу. «Вроде», — покачал головой Семушкин. «Добрая фамилия и рожа добрая, а вон, поглядишь, мент». «А вы, Иван Трофимович, где служите? В смысле, должность у вас какая?» «Должность у меня ответственная», — сказал он, многозначительно поджал толстые губы и чуть кивнул. Голова при этом слегка нырнула и сразу всплыла, как поплавок при первой поклевке. «Ну что мы», — продолжил он, — «должностями хвастать пришли». «У нас же разговор неофициальный. Давайте, ребятки, идите, встаньте к окнам, к дверям, не смущайте нас своим присутствием». Бойцы тут же вышли один за другим и распределились по постам у окон и дверей снаружи дома. Однако ради меня одного такой шухер сто процентов речь о веселке не пойдет, либо мои командировки, но через это тоже о веселке не. Других идей у меня не было». Семушкин пожевал губы, разглядывая меня. «Ты откуда такой красивый нарисовался?» — наконец начал он. «В смысле? Уж не о путешествиях ли во времени речь?» «Ну что в смысле? Молодежь, понимаешь. Откуда ты прилетел на Тушинский аэродром? Где ты был до этого? Твои однокурсники турнепс с картошкой из земли тягают, а ты симулируешь, разъезжаешь неизвестно где». — Так я же травму получил, — тоном оскорбленной невинности заявил я. — Вон, весь затылок в шрамах. — Ты это, успокойся. Ваньку передо мной валять не надо. Я таких Ванек повидал за жизнь свою. Тебе и не снилось. Просто академики всесоюзного уровня. Вот какие Ваньки мне представления давали. Тоже мне. Я усмехнулся. Дядька-то неплохой, возможно. Впрочем, как гласила народная мудрость, все они хороши, когда спят зубами к стенке. «Алексей Михайлович Веселкин», — двинул он дальше, — «знаком тебе такой человек?» Я прищурился. «Да ладно, не гипнотизируй!» — махнул рукой милицейский полковник и налил чашку-кипяточку из самовара, плеснул заварки из металлического чайника и сделал глоток. «Отличный Целонский, хотя подостыл уже». Знаю я, что знаком. Старший лейтенант КГБ Веселкин прибыл девять дней назад в село Красноперниково, Тульской области, чтобы провести вербовку агента. Так? Вот это поворот, как говорится. Проходилось дно Веселкинской лодки, плещет из нее информация, как из решета, буквально. Менты знают, что творится в КГБ. Однако. Контур. Точно, это контур. Милицейская контрразведка. А говорили, что не существовало никакого контура, что типа брехня все это. Но кто еще будет проворачивать такие операции с грузовиками и стрельбой посреди белого дня? — Ты глазами-то не хлопай, — усмехнулся полковник. — А разве МВД, прошу прощения, имеет... Ты мне тут не рассказывай, кто какие права имеет, — перебил Семушкин. — Уж я-то получше тебя знаю. «Расследование проводит генпрокуратура, а мы выполняем для них оперативные действия. Ясно? Или бумагу показать?» Он выложил из черной кожаной папки бумагу с гербовой печатью и положил передо мной. Я даже не взглянул. «Не надо!» — покачал я головой. «Извините, глупость сморозил. Вот именно. Думать надо, прежде чем ляпнуть чушь какую». Бумага сто процентов была липой. Нарисовать они могли все, что угодно, так что наличие документа ни о чем не говорило. А вот говорило и даже орало об очень многом то, что из милицейского вертолета велась стрельба по машине оперуполномоченного КГБ, причем при исполнении. И к этому был без сомнения причастен вот этот самый товарищ Семушкин, похожий на ласкового бульдога. «Проблема в том, — продолжал он, — что твой Веселкин — государственный преступник, а поскольку официально он работает в КГБ, доверить расследование КГБ мы не можем. «Ну — Ну-ну, дядя, рассказывай дальше. Уже очень интересно становится. — И Что он тебе пообещал? — сверкнул глазами бульдог Семушкин. — Погоди, да я сам скажу. — Спецшкола КГБ, да? — Сразу после института, а потом... Работу за границей, агентурную, но надо пройти испытания, верно? Что думаешь, ты один такой? Знаешь, скольким молодым людям он уже жизнь испоганил?» Полковник поставил чашку и изменил позу, сев точно так же, как я, оперся одним локтем о стол, а второй положил на спинку стула. «Ну-ну!» — я про себя хмыкнул. Он хотел вызвать неосознанную симпатию, повторяя мои движения. «Ну-ну, молодец, психолог, бляха!» «Смотри, — чуть подался вперед бульдог, — да, не скрой, мне нужно от тебя все, что ты знаешь о Веселкине. Вообще все, до последней мелочи. Я могу засадить тебя так глубоко, что ни один прокурор не найдет, понимаешь? Возможности у меня имеются. Ну, давай сделаем так». Я вижу, парень ты неплохой, и единственное, почему связался с этим типом, это желание помочь родине. Поэтому поступим мы вот так. Скажешь мне одну только вещь, только одну, маленькую и незначительную, и все. И считай, на этом все, можешь ехать в свое общежитие. — Так засадить меня может и Веселкин, — с сомнением произнес я, — не менее глубоко, чем вы. — Кто? — развеселился Семушкин. «Да ты его уже никогда больше не увидишь. Ты уже использованный материал. Что тебе пообещали? Что свяжутся с тобой, когда понадобишься? Да? Ну, видишь, это все брихня. Ладно, не отвлекайся. Скажи мне только одну вещь из всего, что мне нужно. Где ты был? Куда он тебя посылал? Говори спокойно. Здесь, кроме меня и тебя, нет никого. Приобщить твои слова к делу я не смогу» а ты скажешь и пойдешь дальше по своим делам. Лады? Давай. Куда он тебя отправлял? Да-да, никого, кроме нас, здесь нет. А запись-то идет, оперативные материалы собираются. Он меня обрабатывал по всем правилам психологии, испугал посадкой и тотчас предложил выход, как этого избежать. Потом сказал, что ему нужно было о Веселке не все, что я знаю, но разрешил мне сообщить только одну вещь — место моей командировки. Этот прием назывался «приманкой». Ну, а если клиент сказал «А», скажет и «Б», как миленький, скажет, и все остальное выложит. Приемов таких существовало много. Мне в своей работе их применять не приходилось, профиль другой. Но учить когда-то учил. Триста лет назад, конечно. Но кое-что еще помнил, как выяснилось. «Куда — Куда? — наседал Семушкин. «Да — Договори, говори, не бойся. «Пойми, ты не предаешь, а спасаешь Родину. Куда он тебе посылал? Где ты был? Куда ездил? На каком виде транспорта? Какова конечная цель поездки?» Давил бульдог красиво, с интонациями, обкладывал, сыпал вопросами, не давал обдумать ложь, не позволял сосредоточиться. Он увеличивал темп речи, говорил все быстрее, а скорость речи в большинстве случаев помогает получить согласие». Потом он вдруг резко замолчал и продолжил после короткой паузы уже совсем другим, значительно более мягким голосом. «Смотри, я тебе так скажу. Все-таки мы советские люди, и оба хотим в своей стране только лучшего. Правильно?» «Правильно. Поэтому ты можешь отказаться. Прямо сейчас скажешь, что не хочешь мне помогать, и поедешь в общежитие. Это твой единственный выбор». Сознательный выбор гражданина, понимаешь? Я не шучу. Скажешь «нет» и пойдешь. Но прежде чем отказаться, подумай, хорошенько подумай, как ты, комсомолец, будешь смотреть людям в глаза, как ты товарищам своим в глаза поглядишь, зная, что не помог своей стране, своему народу. А кому ты помог? А помог ты врагу, внедрённому агенту, Фабрикующим лживые материалы, чтобы опорочить руководство нашей страны. Ты можешь себе это представить? Чтобы комсомолец отличник помог врагу нашего великого народа, народа победителя и народа труженика? Ты ведь даже в партию хотел вступать, кажется. Он стелил красиво и самозабвенно, просто артист, художник с большой буквы «Х». Естественно, право на «нет» было совершенно фиктивным и эфемерным. Скажи я сейчас это самое «нет», он бы ответил, мол, хорошо, это твой выбор, твое право, и продолжил бы ломать и убалтывать. — Так что? — снова пошел он на ускорение. — Скажешь, мне нужно знать, куда ты ездил. Ничего, кроме названия населенного пункта. Готов? Тогда давай. Ну, куда? Куда? Куда ты ездил? В Ош? Название «Ош» прозвучало резко и громко специально, чтобы ошарашить. Я, конечно, виду не подал, но был удивлен. Вож, вож ты ездил? Да, без задержки, как бы поддаваясь тактике этого НЛПшника, подтвердил я. Ну вот и молодец, что сказал. Видишь, ничего не случилось, правда? А чего ломался-то? Я не говорил, ошарашенный даже немного испуган, ответил я и помотал головой. Это вы сказали. — Ну что? Я в начальной школе тоже в драматический кружок ходил. Мне даже главную роль доверили — Герасима из Муму. Мама и дедушка с бабушкой едва сдержались, чтобы не расхохотаться. Правда, тогда я думал, что они сдерживались, чтобы не разрыдаться. Верил в силу своего актерского таланта. Потом уже они сознались, но триумф был? — Был. — В том-то и дело, — радостно подхватил Семушкин. — Вот видишь, ну и молодец. Вот и правильно. Это не ты, это я сказал. Давай так и продолжим. Я говорю, а ты отвечаешь «да» или «нет». Айзоша, ты поехал сначала в Фрунзе, а потом в Токмок, правильно?» Я кивнул. Что ты киваешь, «да» или «нет»? Пишет, пишет, все пишет, зараза. «Да», — ответил я. «Хорошо. Тебя отправили к Аскару на да «Да». «Передать что-то на словах?» «Письмо было», — помотал я головой. «Точно?» — нахмурился полковник. «Ты сам видел это письмо?» «Только конверт». Хм. «Ну а что тебе передали в ответ? Письмо или словесное послание?» «Ничего», — развел я руками. «Вы же говорите, Веселкин больше не проявится. Какой тогда ответ? Или вы не уверены?» «Чего сделает? Не проявится?» а, «Нет, конечно». Хм. «Точно ничего не передавали?» «Нет». «А как ты добирался?» «Я летел на самолете». «Из какого аэропорта и куда?» — сосредоточенно спрашивал полковник, понимая, что клиент, то есть я, уже поплыл, причем без особых усилий с его стороны. Он радовался этому, радовался своим способностям, своему мастерству и уже не так внимательно следил за беседой. «Я не знаю, меня посадили в вертолет, перевезли на военный аэродром и военным бортом переправили на место, вернее, куда-то там, а потом на машине». «Встречали, да?», да. Письмо передали, нахмурив лоб, и, выстраивая логические конструкции, прищурился он. — И все, да? Хм — Хм-хм... — Показали, кому надо, и... — Значит, значит, тебя просто показали, и теперь ты будешь возить деньги. а Обратно повезешь что-то другое. А может, и не повезешь. — Вы же сказали, что он больше на связь не выйдет, — воскликнул я. «Я же не знал, как глубоко ты пал!» — развел он руками. «Ты хотя бы понимаешь, о чем идет речь?» «Не совсем», — мотнул я головой. «Я действительно не понимал. Нет, то, что населенные пункты, кроме Оша, лежали в районе Чуйской долины, было ясно. Но конопля там была дикорастущая, не обладающая в полной мере свойствами достаточными для организации полноценного трафика. Ну ладно, об этом мы еще подумаем». — Это наркотики, — победно заявил полковник и хмыкнул. — Влип ты, парень, влип очень серьезно. — Ну ничего, не робей, я тебе помогу. — Все, успокойся. Сейчас поедешь домой, Вася Сомов тебя отвезет. Теперь ты будешь работать под моим крылом. Я тебя в обиду не дам, но и спрашивать буду по всей строгости. Отныне Василий твой друг. Служили вы в одной части, хоть и в разное время. На этой почве и сблизились. — Социальные и психологические профили у нас слишком уж разные, — нахмурился я. «Чего — Чего? — удивился Семушкин. Его брови полезли на лоб. — Дружба наша будет выглядеть слишком неестественной, понимаете? У нас разные интересы, социальная среда совершенно разная. — А, вон ты о чем! — — Ну, слишком часто вам видеться незачем, так что нормально, не волнуйся, все будет совершенно натурально. Обговорим сейчас методы связи и еще кое-какие моменты, и бумажку надо будет подписать о сотрудничестве. Формальность, но необходимая. Э, — Эй, вот еще что, про твою поездку. Он сделал еще несколько заходов, выспрашивая подробности моей поездки. Я назвал пару вымышленных имен, воротил низового уровня и повторил маршруты, расписал программу пребывания, из которой получалось, что меня просто показали киргизским товарищам. Капшаги меня вез Васек Сомов. Теперь он вел себя иначе, как куратор, повторял методы связи, а я размышлял о своем. Семушкин, скорее всего, был ни из какого, ни из контура, поскольку по итогу показался мне не таким уже профи. Скорее, это какая-то группа под одним из щелковских замов. Но поскольку речь вдруг зашла о наркоте, то кто-то из них, менты или конторские, начали внедряться в местные группировки, если, конечно, к этому моменту они уже сформировались. Доверие Семушкин у меня не вызывал, он немного недотягивал, хотя, в принципе, работал самоотдачей. Веселкин тоже был очень и очень мутным типом и... — Без моего ведома уезжать из Москвы нельзя, — кивнул Васек, — только по моему разрешению. — А мне как раз надо, — повернулся к нему я. — Куда это? — нахмурился мой однополчанин. — К матери, в Питер. Пушкин, то есть. Когда — Когда? — недовольно уточнил он. — Завтра хотел или сегодня даже. — Сегодня точно нет. Да и завтра не выйдет, я думаю. Но спрошу у шефа. «Сегодня у нас девятнадцатая, у мамы через три дня день рождения. Я обещал приехать. Будет очень странно, если не приеду». «Вообще-то не обещал, но он-то знать об этом не мог». «Ладно, спрошу и сообщу. Ты не спрашивай, просто поставь в известность и все. Чего спрашивать-то?» Я вышел из машины и, не прощаясь, пошел ко входу в общагу. Кругом виднелись следы недавней стройки, а вдали желтел прекрасный лес, Где я гулял несметное количество раз. Пропуска в общагу у меня естественно не было и пришлось ждать коменданшу, которая сначала не могла понять, почему я не в колхозе, а потом долго проверяла меня по спискам и никак не могла найти. Проходи, наконец, с милости велась она. Временный пропуск я тебе выпишу, но не забудь в трехдневный срок поменять прописку в паспорте на новый адрес, иначе не впущу у тебя больше, ясно? — Ясно, Клавдия Ульриховна. Она недовольно кивнула, а я пошел к себе в комнату на тринадцатый этаж. Прошел по длинному коридору и оказался возле своей двери. Меня охватило легкое волнение, как перед возвращением в родные места. Собственно, так и было. Постучал. Никто не отозвался. Я постучал еще раз. Мой сосед, отличник, талант и самородок Леша Литвинов — Должен был находиться в комнате и зубрить коллоидную физическую или еще какую-нибудь химию. Но его не было. Я постучал еще раз, и вдруг... и вдруг сообразил. «Девятнадцатое сентября! Точно! Вот где он может находиться!» Я бросился к лестнице и, перескакивая через три ступеньки, помчался наверх на этаж выше. «Какой, какой номер комнаты!» Я взлетел на следующий этаж и теперь стоял и озирался по сторонам. «Туда!» Я побежал по памяти в дальнее крыло и... «Да!» «Восемьдесят седьмой!» «Конечно!» «Восемьдесят седьмой!» Подбежал и, что есть сил, забарабанил в дверь. Там гомонили, но сразу стихли. Я заторабанил сильнее, еще сильнее. Со всей прям-таки дури. «Бам-бам-бам!» «По голове себе постучи!» — воскликнули из восемьдесят седьмого. Дверь открылась, и на пороге появился высокий и видный Артурчик Цесаревич. Хулиган и раздолбай. «Ты чё долбишь?» — злобно воскликнул он. «Может, повторить хочешь?» «Повторить?» — переспросил я. «Да», — хмыльнулся он. «Ты только скажи это, я мигом, тумаков мне не жалко, а теперь...» Он не договорил. Я сделал шаг и, размахнувшись, обрушил кулак на его физиономию.